Глава вторая. Адепт. Следующий месяц мы с одноклассненьками провели в тяжких трудах, так как нам необходимо было повторно прорваться к пятым вратам. Действовали мы по уже отработанной схеме. Малый круг, направленный на прорывающегося. Но даже так было сложновато. Ведь у кого-то хромал контроль, а у кого-то был еще достаточно малый источник. Однако это не помешало нам всем прорваться, и даже осталось пара деньков, что мы провели всем классом. Ольга все это время пропадала в школе вместе с Лэбом. С ней мы и встречались, когда приходили погонять мяч на школьном стадионе. Эта игра многим зашла, и ребята даже предлагали устроить турнир в Академии. Можно, конечно, подумать над этим, но не уверен, что игра там приживётся. Всё-таки она больше воинам подходит, чем магам. Нет, у маги тоже физически сильнее обычных людей. Но нам нужно что-то более полезное в плане контроля над своими силами. В голову приходила игра в картошку, только вместо обычного меча можно использовать магию, типа тоже светляка. Игроку, к которому он прилетает, должна передаваться часть энергии параллельно нужно следить чтобы шар не лопнул успеть передать его другому игроку при этом за ограниченное время проигрывает тот у кого в руках шар взрывается ну или тот чей бросок старит в осреднем перед взрывом эта идея уже заметный интерес однако необходимо проконсультироваться с кем-нибудь из старших не знаю подойдёт ли Ольга Так как у неё с практикой не очень, она больше теоретик, ну и алхимика она знатней. Последний день перед тем, как наш класс во главе с Ольгой отправился обратно на учёбу, я провёл с родителями. Мать была вся в хлопотах, ведь именно на неё я сгрузил заботы об Эльвире. Родители и давно хотели себе второго ребёнка, вот пусть и тренируется, вспомнит, каково это. Матери правда было уже тяжеловато, как никак шестой месяц беременности идёт. Про Эльвиру, если быть честным, я совсем забыл за всеми этими заботами. Но мои родители вцепились в неё как в родную дочь, так что она совсем не скучала в одиночестве. Да и по цветочному виду девочки было заметно, что её всё более чем устраивают. Кажется, столько ласки и заботы. Она не получала за всё время своей жизни у себя дома сколько получила и здесь за несколько прошедших месяцев. Так что её я оставляю с чистой совестью, тут о ней позаботятся. С отцом и дедом отдельно поговорил, пояснил им ситуацию, что она последняя своего рода, поэтому за ней могут прийти, чтобы закончить начатое ранее дело. Не факт, — Конечно, что это произойдет, но лучше быть настороже. То же я сказал и Максиму, чтобы он накрутил хвост наемникам, которые охраняли стены и город. Ближе к отъезду начали прибывать первые переселенцы от кланов гномов и эльфов. Они должны наладить быт и к прибытию своих родных заложить дома для большей их части. Думаю, проблем у них с этим не должно возникнуть». Что гномы, что эльфы используют свою особую магию для строительства домов. Я надбытье с родными попрощался быстро, не люблю долгих прощадов. Из семьи только дед отправился со мной, но часто ходил с нашими караванами. Их охрана была сильна, но, как известно, ещё один воин лишним не будет. Да и разве отец дед хотел? Так что с нами он проследует почти до самой столицы и вернется обратно со встречным караваном. Да, у нас теперь и два каравана курсируют. Наш торговый дом развивается, хотя и препон мы встречаем достаточно. В той же столице империи наш торговый дом не очень жалует, и пока что торговля там идет не слишком бойко. В большей степени мы обеспечиваем мелкие лавочки, по типу того же Акима, но с каждым днем их становится все больше, что не может не злить наших конкурентов. Были уже попытки нападения на караваны, но их мы пока благополучно отбили. При одном таком набеге даже дед отличился. Он, собственно, за этим и ходит с караванами. Скучно ему просто так дома сидеть. Вот он и ищет приключения, на свою пятую точку. Хотя, если честно, то воин он хороший. Лучше, чем администратор. С этим в семье вообще всегда туго было. Наше возвращение в империю, а точнее в ее столицу, прошло тихо и незаметно, что не могло не радовать. С карваном мы расстались еще на полпути к зданию торгового дома. Нам нужно было попасть в другую часть города. А с учетом того, что оба клана планируют в скором времени покинуть территорию столицы, с нами вместе отправились и Эсси с Риком. Позже они навестят своих, но для начала решили развеститься и оставить в новом доме вещи. Если в дороге мы не встретили никаких проблем, то обстановка в доме, где я и Даши планировал оставаться, меня напрягла. И все выглядело почти так же, как и до нашего отбытия на каникулы. Вот только с желающими приобрести товары было что-то не так. Мне докладывали, что в последнее время появились какие-то сложности, но без конкретики. Поэтому сразу поприбыть и не стал никого собирать, ведь был разгар рабочего дня, просто решил понаблюдать за тем, что происходит. Мне хватило получаса, Чтобы разобраться в сути проблемы. На территории дома испокупателей почти никого не было. До отъезда на каникулы тут был чуть ли не проходной двор, сейчас же находились лишь три какие-то мутные личности. Очень странные, я бы их скорее назвал их проходимцами. Они не только ничего не приобретали, но у меня создалось ощущение, что они активно мешают торговле. Понаблюдав за происходящим, еще с полчаса я не выдержал. Можно их, конечно, просто прогнать, но это не решит проблему. В то же время иметь странных личностей под боком дальше мне не хотелось. Так что, спустившись вниз, раз, на который я за всем наблюдал, отправился к первому из проходимцев. А они, как будто специально завидев меня, начали творить еще больше непотребствий. Кречали и обзвались, явно нарываясь на то, чтобы на них подняли руку. Именно поэтому я этого делать и не стал. "Уважаемый", пройдёшь я, подойдя к нему ближе. "Вас что-то не устраивает?" Пча отсюда щонак, спрыгнув через глубокую землю и похабно улыбаясь, произнёс он. "Ты вот дале как". Совершенно спокойно отреагировал я. "Вы явно не до конца понимаете, кто я такой". — Не, не ясно выразился, — продолжил он вроде как грозно, вот так и глазки его при этом бегали из стороны в сторону. Явно мой пассаж не укладывался в его голове. — Вы смеете угрожать управляющему всего славного дома? — тихо сказал я со спокойной улыбкой на губах. — А вы знаете, что на территории данного дома... Я имею полные права, в том числе право обладать стражей. — Что? — просепил он, явно не ожидая подвоха. — Ах, и не знали! — наигранно удивился я. — Ну, теперь знаете. А раз так, то попрошу удалиться с территории данного дома. — Да как ты смеешь! — начал он, но осекся, когда увидел у меня в руках светляк, превращенный в кнут. — Твы? Вы смеливаетесь сопротивляться официальной власти? Искренне радуюсь утачил я. Тебе это ещё пожалеешь, прошептал опешивший парень. А вот теперь я не могу вас отпустить. Я произнёс эту фразу как можно холодней и спокойней. За нарушение порядка, оскорбление официальной власти, представленной на территории этого дома в моей облице. а также за угрозы в мою сторону, продолжал я, и с каждым словом глаза у дядьки всё больше расширялись. Как представитель официальной власти, я обязан вас арестовать и доставить в отделение местной жандармерии. Но, как вот, отпрыск благородного сословия, за нанесённое мне оскорбление я вызываю вас на дуэль прямо здесь и сейчас. Да что ты такое мелешь? Попытался оспорить моё решение противник и нервно оглянулся на своих подельников. Так как вы явно неблагородный, заключил я, то отказаться вы не имеете права. Нанесённое мне оскорбление вы можете смыть только своей кровью. Дья мне, начал он, но я перебил афериста, так как слушать, что он там не хотел, мне было совершенно не интересно. Начнём же, воскликнул я, баонино со снимая и откидывая в сторону Рбахо. Пременять магию я не собирался, лишь голые навыки и умение рукопашного боя. Да трка этот дурень совсем с катушек съехал. Он выхватил нож и начал ими размахивать. Идиот. Ну что тут ещё можно сказать? Я рассусоливать с ним я не стал, и просто вынес его одним ударом ноги в разворот. Когда он кинулся ко мне, размахивая своим ножом, я поднырнул под его руку и врезал ему пяткой в челюсть. Этого более чем хватило для того, чтобы парень вырубился. Силу я сдерживал, хотя мог и голову ему оторвать не нароком. Тот чего мне совсем не нужно, так это жмурики на руках. Хотя после его выходки с Сажон я был бы в своём праве повернувшись к пилару, что стоял немного в стороне, поинтересовался у него: "Гендармав уже вызвали?" "Да, мой господин", произнёс он с лёгким поклоном. "Хорошо", кивнул я и повернулся к оставшимся двум типам, что явно намеревались сбежать. "Да вы куда это собрались, господа? Я разве вас отпускал?" "Не в зенике?" прямям ли один здесь, нам и тут ни при чём, и совсем не знаем этого парня. Ну вот даже как. Наигерн удивился я. Одинаковые татуировки на ваших руках. Это чисто случайность? И последние пигмоды в столице они ещё только начинали осмысливать мои слова. Но на инстинктах уже потянулись к своим ножам. Не рекомендую Пройдет я с явной угрозой и для убедительности покачал головой. Да еще пущей убедительности сорвал с руки светляк, который у меня уже на автомате в браслет превращается. Удивительно, но не послужились, и миром стали дожидаться решения своей участи, только зло поглядывали на меня из-под насупленных бровей, ну и еще и ругались сквозь зубы. Я же, подойдя к ним ближе, сообщил, пока не прибыли жандармы. Слушайте сюда. Как вы видите из каталажки, передайте своему хозяину, а тот пусть сообщит заказчику, что если я увижу кого-то из вас в районе дома, то живыми вы отсюда уже не уйдёте. Я я снова рявкнулса. Мужики только нервно сглотнули и закивали, та что им ещё осталось сделать. Ведь подойдя к ним поближе, я выпустил на свободу свою силу. которая давила им на плечи и разум, заставляя нервно переминаться с ноги на ногу. Это я затеял не просто так. В тот момент, когда вырвавшаяся из меня аура достигла этих упырей, я навесил на них маяки. Естественно, оставлять данную ситуацию просто так я не собирался, как и надеяться на то, что мои слова испугают голову этих уголовников. так что мне в любом случае нужно будет к ним наведаться. Для этого и навесил на парней маяки, а слова — это так, больше для создания нужного эффекта. Когда же прибыли представители жандармерии, я передал всех троих с чистой совестью. Конечно, предварительно поведав представителям власти всю суть случившегося тут недоразумения. По мере моих объяснений Голоса у жандармов округлялись, а у труицы, первого успели перевести в чувство, наоборот, становились ещё более злыми. А что они думали? Я буду им жизнь облегчать. Нет. Пусть помощницу, как и те, кто станет вытаскивать их из темницы. Выставил я проходимцев в таком свете, что их чуть ли не наши фас сразу в стены. Ну, если и не всех сразу, То того придурка, что кинулся на меня с ножом, однозначно. Хотя я присовокупил сюда и совместную работу, а это уже сговор группы лиц. В общем, постарался на славу. Когда же этот цирк с конями закончился, я вызвал к себе на чаепитие и разбор полетов собственных служащих. Они и так уже меркали на заднем плане, явно ожидая счастливого разрешения, крайне неприятной ситуации. Откладывать сей разговор на долгий не стал. Только дождался, когда свежезаваренный отвар будет аккуратно разлит по чашкам всех собравшихся. "И кто мне объяснит, что здесь творилось?" сурово спросил я, осматривая всех по очереди. "Понимаете, робко начала Анечка, когда вы убыли на каникулы, то поначалу всё было хорошо, Однако пару месяцев назад, продолжила за нее София, начались странности. Сперва начали появляться вот такие типы. Это была уже Елена. Они высмеивали товары и оскорбляли всех покупателей. Поэтому со временем к нам почти перестали приходить нормальные покупатели. Опять включилась Анечка. А они давно начали угрожать и жильцам, закончила София. И чего они хотели? Что бы мы покинули этот дом, ответила Софья за всех, и продолжила. Иначе с нами может случиться что-то очень неприятное. На вчера впервые предложили переселиться в другое место в Калинино Занечке. Понятно, а что жильцы все настроены по-боевому, улыбнулись ни разу. Никто пока не ударился в панику и не поддался искушению переехать. А теперь после того, как вы вернулись и устроили показательную порку, все воспрянули духом и готовы сражаться за свой дом. Это хорошо. Выглянулся я. Не хотелось бы его потерять. Даже мы просто поговорили, что называется, о погоде, о том, что происходит в городе. До начала нашего учебного года осталось ещё неделя. До мы к этому времени мы как раз успеем закончить в строительство бани. Давно уже хотел ее соорудить. Люблю я париться. К тому же обещал Рику показать на деле, что это такое. Но и без этого хлопот хватало. Навестил торговый дом, чтобы узнать, как у них идут дела. Оказывается, что и там возникли проблемы. Нашему дому начали активно противодействовать. Даже были успешные случаи нападения на доставщиков в черте города. И мне кажется, я знаю, чьи длинные уши за этим торчат. Разумеется, торговому дому пришлось раскошелиться на дополнительную охрану. Кстати, а это хорошая мысль. Нужно и для дома подобрать хороших защитников. Только по старому принципу. Пилар уверен с этой задачей справиться в лучшем виде. У него вообще талант находить нужных людей. Понятное дело, что в этом городе можно найти что угодно, но нужно еще знать, где искать и у кого. У старика это выходит просто отлично, что он в очередной раз и подтвердил. К концу недели Пилар нашел четырех старых вояк, один из которых был даже на третьей серебряной звезде. Остальные трое были первой серебряной звездой. а не удали старым из знакомыми, так что вопросов в плане подчинения не возникло. По сути, они являлись уже сформированной группой, войны за ныряйцы храный дома и прилегающей к нему территории. Благоправ на это у меня, как у управляющего, было более чем достаточно. В правовом поле к нам придраться не могли. Довчейте дома сами по себе очень интересны и не только своей защитой. Ту же охрану недвижимого имущества не каждый житель империи мог обеспечить. Точнее, на территории дома каждый мог делать что угодно, если это не противоречит законам империи. А вот организовать охрану прилегающей территории мог уже далеко не каждый. Кстати, чем больше узнаю про эти дома, тем больше удивляюсь. Они подобны отдельному королевству на территории империи. Права и свободы у жильцов, а особенно у владельцев этих домов, более широкие, чем у обычных жителей империи. А ведь такая практика тянется еще с тех времен, когда империя была королевством. И по всему выходит, менять что-то в этом вопросе никто не собирается. Еще интерес в этих домах то, что информация о них вроде как лежит в свободном доступе, но просто так, до нее. не дотянуться, даже мне. Я попытался собрать сведения в одну кучу, но не уверен, что нашел о ней все необходимое, хотя пришлось хорошенько постараться. А ведь и мне в этом особенно хорошо помогали мой архив и доступ в имперскую библиотеку. Не мудрено, что даже сами жильцы толком своих прав не знают. До местных я доносил эту информацию, больш и небольшими порциями но доносил. Немножко это знать, если я и дальше хочу здесь жить. Да и её определённый план на них у всех у меня есть, как и на этот дом в целом. Но до того, как я смогу тут хоть что-то предпринять, ещё ой как далеко. Да потом нужно защищать имущество всеми доступными способами. Те же нанятые охранники сильно повысили привлекательность, и с каждым днем наплыв посетителей только рос. Конечно, не могло бы идти без эксцессов. Попадались и просто скандальные посетители и воришки. Что-то мне подсказывалось, что далеко не все из этих людей были сами по себе такими скандальными. А потому, если я был дома, то старался на каждого такого товарища повесить маяк. Конечно, заранее понять, какой из них выстрелит, достаточно сложно. Ведь это могли быть и разово нанятые люди, даже если только один из них сработает, уже будет хорошо. Необходимо раскручивать эту ниточку, даже если нет факт, что именно таким образом получится выйти на заказчика. Но попробовать в любом случае стоит. Сам же я в эти дни жил обычной, почти расслабленной жизнью. Жаль только, что Рикс с братом, как и есть, отбыли в место резиденцию своих кланов. Особенно жаль, что уехали гномы, ведь они были очень хороши в строительстве, и помощь при оборудовании бани была бы точно не лишней. Но пришлось войти силами ворней из класса и кузнеца. Ну, провели за 4 дня и переоборудовали Одно из подсобных помещений под баню. Могли бы, наверное, и быстрее, но пришлось ждать, пока дерево после обработки высохнет. Печь, опять-таки, только что сложили, и она тоже требовала просушки перед тем, как ее можно будет впервые использовать. По идее, печь можно было бы и из металла сварить, по принципу той же буржуйки, но уж больно дорогое это удовольствие. И бойлер мы соорудили, но ото пришлось идти на хитрость. На вытяжную трубу, часть которой всё-таки сделали из металла, надели бочку. Места, где труба проходила через дерево, также обернули в металл и тщательно закопатали щели. Таким вот нехитрым образом смогли устроить подогрев воды. Правда, не опробовали пока. Печь-то топить ещё нельзя. Первый свой учебный день мы встретили полностью уверенными в себе. Не знаю, как остальные классы, но мы точно выполнили главное условие перехода на второй курс. Мы все повторно прорвались к своим пяти вратам, поэтому на церемонии пришли с гордо поднятыми головами. Удивительно, но на церемонии появился почти весь поток. Не пересчитал, конечно, Но на глаз она стала не особо и меньше по сравнению с тем, сколько было при поступлении. Или вся эта толпа тоже смогла прорваться, или я чего-то не знаю. Кстати, я больше склоняюсь ко второму варианту. Не верится, что при местной методике все смогли достичь поставленной задачи, тем более по одиночке. Нет, за элитные классы я не переживаю. Там точно все прошли. ведь за их спинами стоят семейства и кланы. У них процесс отработан столетиями, а вот те классы, что были чуть сильнее нас, собранные из одаренных одиночек, за которыми никого нет, вот они-то вряд ли могли все прорваться, хотя и там найдутся уникумы, что сумели сделать это самостоятельно, а кому-то могли предложить в семью или в клан войти. Однако это никак не объясняет, такого количества народа на втором курсе. Слишком уж нас тут много. Но в итоге оказалось все гораздо проще, чем я подумал. Пришли и те, кто не смог пробиться. Как сказал ректор, те, кому остались сегодня врата, могут попытать счастье из-за оставшейся до церемонии посещения в адепты месяц попробовать завершить свой труд. Этот месяц был нужен для того, чтобы подготовить нас к ритуалу посещения, то, что проделал я, было его упрощённым вариантом. Вообще там не должно быть ничего сложного, но нужно провести так называемый порог вхождения. Он не только поможет определиться с типом энергии, что тебе присуще, но в целом благодаря ему можно понять, к чему ты тяготеешь, к какой именно стихии. Делается это специально для того, чтобы снизить количество смертельных исходов. Да-да, вы не слышали. Данный ритуал может стать последним для магического практика. Да, всё потому, что должно быть посвящённым одной из стихий. Если же ты не ударён одной из них, то должен выбрать астрал. По-другому закончить или прервать ритуал нельзя. То стоит немного пояснить. Что это за астрал такой? В данном мире за основные стихии взяты шесть. Я уже об этом говорил, но повторюсь. Это свет, тьма, земля, огонь, воздух и вода. И большинство магов посвящены в одной из этих стихий. Что вовсе не означает, будто маг, посвящённый огню, не сможет использовать воду. Сможет, но с большими ограничениями и затратами энергии. Также это не означает, что не существует пограничных или смешанных типов магии. В данном мире есть маги льда, тумана или лавы. Все это производно из двух или более стихий. В таких магиях существует вагон и маленькая тележка. Вот за это и отвечает астрал. Он позволяет выбрать так называемое нейтральное посвящение. Только об этом мало кто знает. И именно для этого нам дается время, чтобы мы могли окончательно определиться со своей стихией. В этом нет ничего сложного. Просто требуются определенные манипуляции с заряженными определенным видом энергии камнями. Источники определенной энергии в нередкости пользуются повсеместно. Но чтобы с ними взаимодействовать, требуется некоторая сноровка, особенно если ты работаешь с энергией, являющейся... антагонистом твоей. Бывает случай, когда у человека не одна приверженность, а сразу несколько. Это же не такая уж и редкость, но и не обыденность. И два таланта весьма ценятся. Бывают и такие, что не принадлежат ни одной из энергий, вот это действительно редкость. Они встречаются в каждом поколении один из 10.000 одарённых На выявление подобных уникамов и направлена подготовка к ритуалу им категорически запрещено его проходить, так как их ждёт только смерть, ибо их не примет ни одна из энергий, даже астрал. А как я уже говорил, начать ритуал остановить его могут только посвящение перед смертью. Естественно, терять талант дошедший до adepta никто не хочет. Не так уж их много. чтобы ими разбрасываться. У меня по этому поводу были свои выводы и умозаключения, но делиться ими я не спешил. В нашем классе, слава всем богам, таких не нашлось. Все определились со своей стихией. Собственно, я еще до теста мог сказать, кто на что претендует, так что для меня тут сюрпризов не было. Не просто так я тебя... за всеми наблюдал и подгонял под каждого свою схему медитации. О самом ритуале нам также рассказали. Он проходит практически буднично, за исключением тех спецэффектов, которые видны во время посвящения. Если же конкретнее, то тут всё относительно просто. Старший маги, не ниже бакалавра, приверженцы одной из шести стихий, создают особый гексагон, куда в нужные места устанавливаются шесть кристаллов под завязку, заполненные энергией определённой стихии. А как же астрал? Но ну, он не нуждается как в энергии, так и в кристалле. Для того, чтобы быть ему посвящённым, нужно выпустить свою энергию вверх. Да, для посвящения, когда кандидат заходит в круг из кристаллов в самый центр сложной схемы, Он должен передать всю свою энергию в кристалл. Если быть точным, то кандидат не сможет остановиться, так как кристалл поглотит всю его энергию. Причём не просто поглотит её, но ещё и зацепит кое-что из тонкого тела, после чего вернёт часть обратно, но уже в виде чистой энергии. В этом и состоит опасность. Поза человек без энергии или не знающий про астрал выплеснет в пустоту не только энергию, но и часть себя. Хотя бывали случаи, когда кристалл поглощал человека полностью, но это является настолько редким событием, что с ним так до сих пор и не разобрались до конца, чем именно оно вызывается. За всю историю зафиксировано не более десятка подобных случаев. Кто-то считает, что это стихии забирать себе жертву за то, чтобы остальные могли ими пользоваться. Но какой-то закономерности в выборе жертвы так же определено не было. Назовем это русской рулеткой с барабаном на сотню патронов. Но не будем огрузцем. Если грамотно подойти к процессу, вероятность погибнуть на таком ритуале ничтожно мала. А судя по тому... как до за всеми нами наблюдали в течение всего времени прохождения подготовки могу с уверенностью сказать, что здесь к ритуалу подходят более чем ответственно в течение отведённого времени за нами наблюдала не только Ольга, но и специально назначенный человек именно он вместе с девушкой ставил отметку о допуске к прохождению ритуала Мне же и подавно, не стоило сомневаться в выборе. Его я сделал давно и уже прошел свой ритуал, подтвердивший мой выбор. Моя стихия земля — не самый популярный элемент, скажу я вам. Классически считается не боевым, а вспомогательным. Типа из нас, получается, хорошие аграрии и разве землепашцы. Ну, треирую, конечно, но, судя по тому, что мне удалось узнать, Даже лемпери магов земли в Армнии так уж и много. Явно нашу силу не до конца понимает. Ну да это не мои проблемы. В целом, весь этот от месяц пролетел как-то так незаметно и почти буднично, и кроме как о занятиях рассказать практически не о чем. Ну, разве что только про поход в баню с рейком и другими парнями из класса. Это было ещё то шоу. Здесь, как мне удалось создать, нечто подобное уже существовало, но не было распростренно повсеместно, в основном в пустынных государствах, где вода являлась большой ценностью, и тратить её на ванны и душ было не принято. Но эти бани больше напоминали турецкий хамам или финскую баню. Я же создал настоящую, классической русской баню, где температура режет о лёгкие. А на верхней полке открывался портал в нижние круги ада. Да ещё под такой изверстской пыткой, как охаживание веником, собранным из таких замечательных растений, как дуб и крапива. Не естесно каменку поливали свежевысненным по старым традициям кваском в перерывах между заходами в парилку. В холодной нас ждали и кружки с ледяным до зубного скрежетопивом. Как показала практика, до конца помышенных процедур доживали далеко не все. Часть одногласенков сошла хорошо если на середине дистанции. Самыми крепкими оказались гномы, но и они в итоге не выдержали моего гостеприимства. Те, говоря, я и сам еле выдержал. Мне больше помогали маленькие хитрости и опыт, полученный в парадной в прошлой жизни. Впрочем, В последние пару заходов я на верхнюю полку не лез, а то пришлось бы меня, так же как и некоторых одноклассников, из парной выносить. Но однако со своей задачей я считаюсь справился на пять. Да и удовольствие получил огромное. Эрик тоже был в восторге, как и его брат. Да и всем остальным баня понравилась настолько, что они хотели чуть ли не через день устраивать подобные посиделки. Но я охладил их пыл, сообщил, что париться рекомендуется не чаще два раза в неделю, а то так и спить со можно, печень потом лечить. Ей шучу, конечно. Что удивительно, наши девушки на следующий день мне чуть бойкот не устроили. После услышанных хвалебных гимнов в моей бане, они тоже захотели прикоснуться к прекрасному, и то есть к парилке. Парни Тут же носы по ветру пустили, но подглядывание я категорически запретил. Плюс, после устроенного мною ада в бане, ребята и сами понимали, что героями в постели они не станут. Моя фраза, что в бане все равны и нет полов, девушками была воспринята достаточно скептически. Но... Пользуясь правами собственника, я для начала все же устроил экскурсию и краткий ликбез. Пришлось специально для девочек даже бою с холодной водой заносить. Мы-то с парнями прямо так в реку сигали, в чем мэтре дела, но для женского пола это недопустимо. Конечно, все были в полотенцах, как и мы с парнями, но, сами понимаете, молодое тело и все такое. В общем... Надолго я с ними там не задержался. Попарил всех по одному кругу, пояснив, что и как нужно сделать, после чего по-тихому исчез. Толпа почти раздет у девушек — это слишком для моего юного тела. Чувствую, в ближайшее время отправимся мы с парнями в загул по злачным местам, а то, до да добра, эта монашеская сдержанность меня не доведет». Вторым значимым событием за прошедший месяц стал полный провал моей стрежки. Та первая тройца до сих пор сидит на нарах вместо каталашки. И остальные метки были пустышками. Кто-то реально сам по себе был гнусной личностью, кому-то действительно заплатили, но это были разовые акции. И всё же я продолжал активно расставлять маяки. Рано лепозна. Но что-нибудь да выстрелит. В день нашего посвящения в адепты мы встречались некотрым трепетом. Не каждый день всё-таки ты преодолеваешь столь важный рубеж в своей жизни. А ритуал, что мы собирались пройти, был реально значим, ведь именно его прохождение сделает из нас настоящих магов. Так что все были немного на взводе, хоть и старались хорохориться и делать вид, что всё идёт как надо. Даже меня не миновала чаша сия, а ведь я уже прошёл через свой ритуал и по идее не должен волноваться. Однако же общее переживание передались и мне. Так что в академии мы пришли уже к 9 часам, хотя ритуал должен начаться только в 11. Но если бы мы продолжили сидеть и ждать, то кто-нибудь точно взорвался бы. Поэтому и пришли раньше времени. Тут я узнал, что готовых и допущенных к прохождению ритуала в этом году 96 человек. Очень много. Считай, больше половины из всего состава курса обычно успевает прорваться куда меньше учащихся. Всё время до начала ритуала мы провели в общении с Ольгой и одним из организаторов. с тем самым, что следил за нами в течение этого месяца. И хотя все знали, что нам предстоит, но продолжали задавать вопросы, порой и достаточно глупые, маги терпеливо отвечали на них, видимо, сами вспоминали себя в этот день. В принципе, мы, как черный класс, должны были быть последними в списке, хотя не факт, что из нас вообще кто-то смог бы прорваться. К примеру, за прошедшие десять лет Из черного класса было всего пятеро, допущенных к ритуалу. Но наш год стал особенным, поэтому за отличную от учебу и первое место нам позволили стать первыми. Последние полчаса, доставшиеся до начала, мы провели на трибуне большой арены, где и состоится ритуал. Мы почти в полном молчании наблюдали, как шесть бумагов вычерчивают гигантскую схему. Когда схема была закончена, маги начали нараспев читать какое-то заклинание, а следующие шесть магов вынесли, толкая перед собой прямо по воздуху шесть кристаллов. Как только кристаллы были установлены, первая шестёрка магов завершила свой речитатив. По их виду можно было сказать, что в этом ритуале они выложились по полной. Вторая же шестёрка после установки кристаллов далеко уходить не стало и тоже затянула какой-то речитатив как вложилис снилось они установили купольную защиту над крыфьею места проведения ритуала и оградив его от зрителей как только была установлена защита нас всех согнали с трибун на которых уже начали появляться первые зрители нас же перевели в помещение скрытое от всех Обычно отсюда выходили на бой маги. Сейчас же здесь собрался весь наш класс. Как мы выяснили, вызывать будут согласно накопленным за прошлый учебный год баллам. Ничего удивительного. Мы и так предполагали, что первые в этом году стали тут открывать ритуал мошенник. Кроме того, что в первых рядах в этом году пойдут учащиеся черного класса, Было ещё одно отличие. Дам сообщили об этом только сейчас, перед самым началом. Обычно на арену вызывают кто-то из проректоров, но в этом году вместо него появился сам ректор. А причина проста из-за большого количества знатных особ, чтобы в этом году проходит посвящение, на церемонии прибыл и император с женой. Поэтому Сегодняшняя церемония была более пышной и презентабельной по сравнению с прошлыми. И тем почет чуть не было нам, чёрному классу, идти первыми. Правда, как поделилась со мной Ольга информацией, ей, ректор хотел всё переиначить и первыми пустить таланты из белого класса. Но в процесс вмешался сам император, так что сегодня всё идёт как и положено. Согласно заслугам. Нам-то, собственно, было без особой разницы, но радует, что за нас вступился сам император. Время до вызова мошеней, казалось, застыло и тянулось, подобно медовой патоке. Но стоило нашей однокласснице выйти на рестарище, как оно понеслось вскачь. Как-то так получилось, что я даже не запомнил толком, как мои друзья проходили свое путешествие. посвящении в адепты. Я был последним в классе, но очередь до меня дошла подозрительно быстро. На арену я выходил на каких-то деревянных, будто не своих ногах. Мимо сознания прошла речь ректора, что поздравил меня с этим значимым событием. Он всучил мне перстень и отправил в центр ритуального круга. Но стоило мне перешагнуть линию схемы, что пылало призрачным огнем, как я тут же успокоился. Удивительно, но этот ритуал не только качественно, но и визуально сильно отличался от того, что сделал я сам. Как только я оказался в центре ритуального гексагона, мир вокруг преобразился, окружающее поплыло и отдалилось, а все вокруг залило небесной лазурью. Даже под ногами была она, а не обычный песок арены. Создалось впечатление, что я стою на водной глади. Вокруг меня пылали призрачными звёздами шесть ураганов. Каждый из них был того цвета, что символизировал его стихию. А ещё слышались голоса, которые звали и манили меня к себе. Особенно чётко мне было слышно бурный, как самопламя, голос стихии огня. Его смогли заглушить только раскаты горного обвала. Так и в моём сознании был слышен голос матушки-земли. Прости меня, брат пламень, прошептал я, но моя судьба это мать-земля. Пламя будто услышало меня, его тональность стала несколько печальной. Всего на долю секунды, как мне так показалось, А потом произошло что-то необычное, ибо в мою сторону от огненного вихря устремилась струя пламени. Она обвела меня ласковой лентой, после чего со систом всосалась в левый поврежденный глаз. Я был несколько бескуражен произошедшим, но взбодрившись, сделал шаг в сторону зеленого вихря земли. Большего и не требовалось. Но я на этом не остановился и дошел до него впервые. а затем пошел еще дальше и полностью погрузился в вихрь бурной энергии земли. Он подхватил меня и объял своими нежными, словно материнскими руками, после чего начал выкачивать из меня энергию. Я совершенно не сопротивлялся этому процессу, а даже, наоборот, отдался на волю вихря и сам начал выталкивать из себя силу, А затем закрутил у себя внутри уже привычный его круговорот. И что удивительно, вихрь начал делиться со мной своей собственной энергией, не моей, преобразованной в её, личной. Это было так необычно и приятно, что я даже застонал от наслаждения. Не знаю, сколько я так провисел, очнулся уже в центре фигуры, в тот момент, когда призрачный лазурный мир начал таять прямо на моих глазах только отголоски голосов стихии ещё шумели в ушах когда я поднялся и пошёл на выход защита что стояла над ритуальной фигурой служила также и для шумопоглощения стояло мне выйти за её пределы как до меня донёсся гул голосов на этот гул я совершенно не обратил внимания отправился прямиком к своим одноклассникам, где мне в двух словах рассказали, что мое посвящение несколько отличалось от обычного. Насколько сильно, они не знали, а спросить прямо здесь и сейчас было не у кого. Так что данный вопрос я отложил на потом. А мы же погрузились в действия, творящиеся на арене. Там как раз начали выходить ученики белого класса. Все они были гениями или уникумами. Так что было интересно, как эти монстры от магии станут проходить свое посвящение. Возможно, то, что было со мной, — побыденность, не стоящая внимания. Но с каждым новым пройденным участником мои одноклассники только качали головами и говорили, что они не видят ничего похожего на то, что было со мной. А ведь посмотреть было на что... Каждый новый участник, когда выходил в центр ритуальной фигуры, замирал там на какое-то время. По своему опыту могу сказать, что оказывался в лазурной выси среди сихинных источников, когда же кандидат выбирал ту или иную стихию, вокруг него закручивался торнадо из энергии выбранной стихии. Со стороны это выглядело как воронка из пламени, воздуха, света, тьмы или воды. Одна только земля проявлялась как ростки зелени, что пробивались из-под ног испытуемого. Ну Но и астрал всегда играл своими красками. Ах да, количество энергии, что сопровождало процесс, зависело от сродства с энергией, и чем она ближе к идеалу, тем сильнее эффект. Так что шквал был далеко не у всех, даже среди учащихся белого класса. По идее, мы могли бы и не ждать, когда все пройдут через ритуал, но такова была традиция дожидаться последнего участника. Последними были, вполне ожидаемо, учащиеся оранжевого класса, среди которых, что удивительно, я разглядел и князя. Вид его был довольно странен, помимо того, что он был один и очень хмур, выглядел он как последний бомж, который сильно голодал в последнее время. Чёрные круги вокруг глаз могли поспорить с вечным мраком, плюс огромные мешки под глазами, бледный цвет кожи и всё это на фоне фанатичного блеска в его глазах. Князь был последним в своём классе. Я, если честно, вообще был удивлён, что он смог повторно прорваться. Это после того, что я сделал с его телом Однако с ним что-то все равно было не так. Дальнейшие странности только убедили меня в том, что происходит что-то, выходящее из ряда вон. Начать хотя бы с того, что ректор так и не вызвал его. В итоге князь просто выбежал из своего угла, где, казалось, старался не привлекать к себе внимания. Когда он бежал в сторону ритуального круга, я услышал нарастающий гул голосов. Время! Лесвой ворф как здесь выбрал как раз в тот момент, когда ректор отвернулся к трибуне, где сидел император. Я так полагаю, чтобы известить его императорское величество о церемонии окончания ритуала. Дикий вопль, что донёсся с тех самых трибун, расставил все точки над и. Остановите этого идиота! Прозвётся надоедлиный крик какого-то статного мужчины. — Он пустышка! Но не успел кто-либо среагировать, как князь. В диком прыжке влетел в ритуальный круг. — Пустышками назвали тех, — сообразил я в тот момент, — кого не выбрала ни одна из стихий. — Точно, идиот! — тихо прошептал я.